глава седьмая. она занавески в кабинете уэста колышутся от легкого ветерка проникающего в раскрытое окно уже несколько дней обещают шторм а по факту город посещают лишь ливневые дожди сижу в кресле главного врача психиатрической больницы покачиваясь из стороны в сторону ты был на похоронах видел ее дочерей как считаешь они могут принести нам неприятности каким образом Он садится на край стола. Ну, если начнут копать, предполагаю я. Все улики уничтожены, ты это знаешь. Да и она ведь на самом деле покончила с собой. Мой любовник, от которого веет дорогим парфюмом, не знает, что суицид Деламар произошел с моей легкой руки. Ему и ни к чему об этом знать. Меньше знаешь, крепче спишь, милый. Но они могут выйти на кое-что другое. Многозначительно всматриваюсь в его глаза. «На наше дело!» «Успокойся. Нам ничего не угрожает. Что могут сделать две человеческие девчонки? В конце концов, их в любой момент можно просто убрать, если они начнут рыть в нашу сторону». Эндрю приподнимает мое лицо за подбородок. «Я лично этим займусь. Обещаю».